по обузданию самостийной рады. Однако тогда я не счел нужным этим предложением воспользоваться. Впоследствии один из Карташовых пытался весьма недвусмысленно уговорить состоявшего при мне генералом поручений полковника Артификсова быть через него Карташова осведомителем ставки. Как я имел уже случай упомянуть,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 «Сделать доклад по намеченным штабам мобилизации и формированием, и, что прошу к этому времени, прибыть в штаб его генерала Науменко, генерала Улагая и генерала Шкуро».